Глава первая. «Нет, Таисия Марковна, больше не могу, ей-богу», сказал Бергер, отдуваясь и вытирая потный лоб платком. «Так только ж начали чаевничать, Константин Карлович. Ну еще чашечку». Женщина сняла с самовара заварочный чайник, от души налила в чашку Бергера заварки, Повернула кранику самовара, добавляя кипяток. «Вот, ешьте, пейте, вот сметанки, еще хлебца. В своих столицах так не покушаете?» Бергер обреченно вздохнул и отпустил ремень на брюках еще на одну дырочку. Сказать по правде, он и сам не мог оторваться от простого угощения, которым его подчивала Таисия, жена Кондрата Пилипенко, друга детства Касьяна Полубоя. Это был обед, растянувшийся почти до ужина. Поскольку Кондрат с утра сказал, что будет только к вечеру, сосед-фермер попросил помочь наладить уборочный комбайн, Бергеру пришлось есть за двоих. Сначала была закуска, холодец с хреном, соленые грибочки под фирменный Кондратов самогон крепостью под 60 градусов. Потом Бергер навернул миску борща, на второе съел тарелку жареной картошки с тушеной свининой и вот, наконец, добрался до чая. Причем под чай были свежие пышки, еще горячие и сметана только что из сепаратора. Оторваться от такой вкуснотищи было нельзя, и Бергер уже всерьез опасался, что из-за стола не встанет. Он прилетел на ферму к Кондрату вчера утром, в Нелидовке, где жили отец и мать полубоя, ему сказали, что Касьян погостевал два дня, заскучал, да уж дней десять, как подался к старому приятелю. Однако и у Кондрата полубоя не было. Через двое суток после своего появления Касьян взял продуктов, прихватил охотничий лучевик и двинул на змеиное плато. Кондрат, вспоминая, как пробовал отговорить приятеля, только крутил головой. «Ничем его не прошибешь, он еще пацаном упрямый был, а теперь и вовсе с ним сладу нет, тем более, что с ним его зверушки, две дикуши». «Вот втроем они и пошли на плато. А ты, Константин Карлович, оставайся, поселим тебя в комнате Сережки, он у нас в интернате, в каменном донце. Школы у нас поблизости нет, до семи лет его Таисия кое-как учила». А теперь вот пришлось в город отправить. Касьян обещался через двое-трое суток вернуться. Бергер с благодарностью принял предложение. До того, как уйти на плато, полубой со своими зверюгами уничтожил волчью стаю, которая терроризировала окрестных фермеров. Здесь, в предгорьях, благодаря водоразделу, земля не испытывала недостатка во влаге. Климат был мягкий и урожаи на редкость высокие. Выращивали картофель, другие овощные культуры, разводили свиней, овец, птицу. И все бы ничего, но вот волки, особенно зимой, лютовали страшно. Бывало, что и на людей нападали. Летом было поспокойней, однако то у одного фермера, то у другого задирали корову или отбивали от отары пару-тройку овец, а на следующий день хорошо, если от них находили разодранные шкуры. За рюмкой, выкладывая Касьяну местные новости, Кондрат заодно пожаловался и на волчий беспредел. «Местного-то волка не так-то просто взять!» Вон под каменным донцем и поместье есть с псарями, и турбазы с псовой охотой. Так там о такой напасти уж давно не знают. Там, почитай, каждую осень зверя травят. Вот зверь и не озарует шибко. А у нас в глухомане. Может, хоть господин отставной майор себе поместье с псарней здесь заведет? Подначил он приятеля. Полубой только хмыкнул. Тоже мне беда чем здорово обидел подвыпившего Пилипенко. Однако успокаивать не стал, а утром чуть свет прихватил лучевик и исчез со двора вместе со своими дикушами. К вечеру Кондрат забеспокоился, а к полуночи и вовсе не находил себе места. Однако часам к двум хлопнула калитка на воротах и полубой, увидев, что в окнах первого этажа избы горит свет, рявкнул на всю округу, «А пожрать охотнику-защитнику дадут в этом доме!» Кондрат для начала обложил его по матушке и, лишь увидев, что Касьян цел и невредим, смягчился. Таисия еще не ложилась спать, каратала ночь с мужем, уложив полуторагодовалого Ваньку, и быстро собрала на стол. За едой Касьян и рассказал, что нашел волчью стаю. Вернее, не он, а дикуши. «Утром съезди, шкуры обдери, что ли», — добавил Касьян сонно, — умаялся за день. «Я тебе расскажу после». «Отсюда верст семь, наверное». На следующий день полубой ушел на плато, а Кондрат съездил на вездеходе туда, где друг накрыл волков. Места там были болотистые, только на вездеходе и проедешь». Пятерых матерых волчищ насчитал Кондрат в заросшем ракитой овраге и самку. Лишь на одном звере был след выстрела из лучевика, у остальных были вырваны глотки или перекушены хребты. Пилипенко даже пожалел серых, да теперь уж чего жалеть было. Зато появилась надежда, что эту зиму удастся пережить спокойно. Конечно, место волчьей стаи займет другая, но ведь это только через год-два. Волчьи шкуры Кондрат уже обработал, и сейчас они сохли за домом, распяленные на колышках. Бергер, услышав эту историю, поинтересовался, не страшно ли было Кондрату и Таисии по соседству с Риталусами, которых местные звали Дикушами. Кондрат пожал плечами и сказал, что поначалу, мол, да, страшно, Уж больно слава про этих зверей недобрая. Однако Таисия махнула на него рукой. Молчи, мол, если не понимаешь. Ты представляешь, Константин Карлович, малой, как увидел их, сразу к ним и пошел. А они к нему, ага, я прямо обомлела. А Ванька, давай с ними играть, как с игрушками. На землю повалит, покатает сбоку-набок, за хвост уцепит. А они в него носами тычутся, щекочут. Ванька теперь от них и не отходит. Ну а Касьян только смеется. Вот уеду, говорит, с кем ваш пацан играть будет? Бергер читал Донесение из Белого Лебедя, где Касьян впервые использовал риталусов в боевых действиях. И представить, что прирожденные убийцы, которыми представали в донесениях эти животные, вот так, по-простому, играли с ребенком, никак не мог. Однако пришлось поверить хозяевам. — А чего ж ты его отговаривал на плато идти? — только спросил он Кондрата. — Так эти зверушки прирученные, а там живоглоты натуральные, дикуши одним словом. Бергер хлебнул чаю с Мелиссой, положил на теплый хлеб ложку сметаны. Таисия хлопотала по дому, изредка подсаживаясь к гостю, чтобы предложить еще варенья или подлить чаю. Со двора слышалось мурлыканье Ваньки, тискавшего рыжего кота, на которого он переключился ввиду отсутствия реталусов. Издалека донесся шум двигателя. Таисия выскочила из дома. Бергер, пользуясь отсутствием хозяйки, быстро допил чай и вышел вслед за ней. Смеркалось. Солнце склонилось к лесу на западе. Стало чуть прохладнее, чем днем. Поднялся небольшой ветерок. Кондрат, поставив трицикл надутых дутых колесах у ворот, зашел во двор, подхватил на руки подбежавшего к нему сына и направился к крыльцу». «Ну что, не вернулся, Касьян?» «Нет пока», — ответил Бергер, закуривая Пластуновские и присаживаясь на скамейку возле крыльца. «Завтра утром пойду за ним. Больше ждать не могу. Отпуск кончается». Кондрату и Таисии он сказал, что прибыл в отпуск. «Опасное это дело, Константин Карлович. Касьян привычный, да и звери при нем. Ну, как его не встретишь. Плато большое». «Я далеко не пойду. Так, с краю посмотрю». Пока Таисия кормила мужа и сына, Бергер вышел за ворота. На плато идти и впрямь не хотелось. Он вообще не шибко любил риск, шел на него только в крайнем случае и никогда из пустой бравады. Вот полубой, да, мог наспор пройтись на руках по перилам балкона, как было один раз в училище. Схлопотал тогда Касьян пятеро суток губы и десять нарядов на кухню. Конечно, теперь он остепенился, не мальчик, но нет-нет, да и проявлялись в нем прежние авантюрные наклонности. Впрочем, полубой был профессионалом, поэтому на задании никогда не рисковал попусту. Кирилл Небогатов тоже мог учудить что-то подобное – Потомок древнего дворянского рода, он не допускал, чтобы кто-то что-то делал лучше его, заходила ли речь об учебе или о безумствах свойственных юности. К сожалению, теперь выбора не было – Надо рискнуть и подняться на Змеиное плато. Дольше оставаться на Луковом камне Бергер не имел времени. Начальник разведки флота Анатолий Остапович Леонидов, за которым среди сотрудников утвердилось прозвище «Царь Леонид», поставил своему заместителю жесткие сроки. Через две недели, удастся получить согласие полубоя на работу под прикрытием или нет, Бергер обязан вернуться на Новый Петербург. Следствие по делу о нападении... На начальника контрразведки генерал-майора Амбарцумяна входило в завершающую стадию. Рассвет был туманным и холодным. Бергер зябко передернулся, подумав, что согреется на ходу. Заспанный Кондрат вышел проводить его, вручил охотничий лучевик и рюкзак, набитый под завязку. На вопрос, что там, ответил, что это Таисия собрала домашних харчей. Ну и он от себя кое-что прибавил. Кондрат подмигнул, и Бергер понял, что ему будет чем отметить встречу с полубоем, если она состоится. «Ну, плато ты видел. Как рассветет, вон там над лесом будет гряда. На нее путь и держи. Если до вечера не дойдешь, лучше внизу переночуй». «Понял», — кивнул Бергер, справедливо полагая, что местные условия Кондрат знает лучше, и к его советам стоит прислушаться. К лесу он подошел еще затемно, только-только на востоке проклюнулась заря. Идти пришлось через луга, заросшие попои с травой, и брюки от егерской формы, которую ему судил Кондрат, основательно промокли. В одном бергер оказался прав, он согрелся. Лес здесь был лиственным, преобладали дубы и клёны. Подлеска почти не было, идти было легко, а когда взошло солнце, засвирестели птицы, так стало даже приятно. В лес Бергер не хаживал с прошлой осени, когда выбрался за грибами, и теперь с удовольствием вдыхал чистый лесной воздух. Около полудня он остановился возле родника перекусить, отдохнул с полчаса и двинулся дальше – хотя уже чувствовал некоторую усталость, сказался малоподвижный образ жизни.